Стекло-бился дождь, гремел по козырьку под окном, чавкал шинами от проезжавших под окнами машин. И с ним казалось, что всё по-прежнему. Я снова в общаге. «Марина, с вашим здоровьем всё в порядке». Я отвела взгляд от окна и посмотрела на врача. Женщина в возрасте серьёзная, внимательная. Сложно поверить, что вот такие люди тут работают. Наверное, этот факт помогал мне освоиться. потому что этот дождь за окном не значил, что я в прежнем мире. Я в совершенно незнакомом месте уже неделю. Сначала меня закрыли в какую-то камеру и стало дико страшно, но ненадолго. Потом за мной приехали, предоставили одежду и забрали сюда. И теперь все эти люди носились со мной так будто я была очень важным пациентом. Хорошо, что в порядке. Выдала я бесцветная, Вы решили вопрос контрацепции, сменила она тему. Что будем делать? Я усмехнулась. Не понимаю зачем. Простите, но у меня же нет никого, а тот. Он же не появляется. я так поняла, что на этом все. Последнее, что помнило о незнакомце, с которым проа ночь, как он прижимал к себе, усадив на колени, пока не приехала какая-то служба. Он тихо просил не волноваться и обещал, что все будет хорошо. С той ночи я больше не видела этого мужчину. Испытывала по этому поводу множество противоречивых эмоций. Воспоминания о нашей встрече занимали мысли чуть ли не всё время. Всё это казалось паузой, которая вот-вот кончится, и из светлого кабинета меня снова швырнут в какую-нибудь тёмную комнату. С другой стороны, этот незнакомец странным образом казался самым надёжным во всём, что со мной происходило. Наверное, я бы хотела, чтобы он пришёл. Снова принял решение и объяснил, что мне тут делать вообще. А ещё я пыталась вспомнить его имя, но не могла. Всё, что мне от него осталось — кожаная куртка, которую отдал мне перед расставанием. «Опыт и знания позволяют мне сомневаться, что на этом всё Марина», — участливо покачала головой врач. «Мужчины-оборотни просто так не ставят свои знаки девушке. Он не сможет без вас». И вот это вот оборот ним. Когда Рима говорила о своих клиентах я не верила, думала у нее кукушка совсем поехала. как оказалось нет. Когда увидела глаза этого мужчины в темном номере, сразу вспомнила все ее рассказы. Толь вот про регистрацию она ничего не говорила. Почему его нет? глухо поинтересовалась я. Я не знаю точно она слышала что у него был судебный процесс по поводу всего случившегося с вами насколько поняла он нарушил должностные обязанности слова врача обеспо беспокоили ему грозит что-то возможно неопределенно пожала она плечами а у меня есть какое-то право узнать если уж я что-то значу для него возмутилась я или я буду сидеть тут и ждать как вещь в бюро находок пока он не придет за мной Нет, ваш спутник жив. Просто ему нужное время, чтобы разобраться с проблемами, он придет. А вам нужно подумать о том, чего вы хотите в плане будущего. То есть я обязаны теперь с ним спать, усмехнулась. Марина, подалась вперед врач. Инсценировка принадлежности оборотню не пройдет для вас обоих бесследно. Он не сможет сопротивляться инстинкту. И я предполагаю, он спрашивал вашего согласия. кажется передернула я плечами я плохо соображала вы согласились все остальное последствие а моя работа защитить вас от них максимально и я предлагаю вам начать принимать контрацептивы потому что барьерные методы после метки не самые надежные метка это его укус в шею да если вы готовы я могу рассказать подробно не хочу пока сглотнула я судорожно Давайте таблетки. От отлично, вам доставит все необходимое в номер. Есть еще вопросы? Вопросов не было. я вышла из кабинета и направилась в жилой корпус. Пока все выглядело как в какой-то фантастике о будущем, меня поселили в отдельной квартире с видом на парк. В ней имелась спальня, гостиная, потрясающая в ванны и даже кухни. Мне предлагали заказывать либо готовую еду, либо продукты, и всё доставлялось до двери в течение часа. Раз в день меня сопровождали на прогулке с браслетом на ноге, как у настоящих заключённых. Ну и чёрт с ним. Я бродила по парку, кормила уток и дышала свежим воздухом. Смешно, но эта новая жизнь оказалась для меня неплохим шансом, хоть оглядываться я не переставала. Всё казалось, что меня найдут, вычислят. Мне же обещали, что из-под земли достанут. И только тот факт, что парк принадлежал клинике, а на каждом углу топтались охранники, да не а бы какие, терминаторы настоящие. В общем, это все убеждало, что тут я в безопасности. И только непонятное ожидания нервировало. сколькоко мне ждать определенности. Сколько меня будут тут держать, а мужчина этот который меня спас. Теперь он решает мою судьбу. Я задумчиво щелкнула ключом. Открыла дверь и сразу же замерла взглядом на паре мокрых солидных туфель на коврике. На вешалке куртка, с которой прилично натекло воды. Рассыпь мелких капель на белом полу вела в гостиную. Я постояла некоторое время в онемении. Страшно было снова встретиться с его взглядом, а ещё страшнее вспомнить, что мы с ним, что он сделал со мной. потому что секс с ним не вписывался в общий ужас, который был связан с той ночью. Он показался какой-то вспышкой, неуместной слабостью и наслаждением, которых просто не могло тогда быть. Если бы не все остальное, о такой первой ночи можно было бы только мечтать, но остальное забыть невозможно, поэтому я едва дышала медленно приближаясь к гостиной. Он сидел в кресле, уперевшись локтями в коленем, будто сильно устал. привет послышалось хриплае и у меня что-то затряслось в груди будто собачонка обрадовалась встреча с хозяином и задергалась ему навстречу я обняла себя руками чтобы унять это странное чувство зря я не спросила доктора обо всем что может быть после этого укуса на шее здравствуй съежилась под мужским взглядом при свете дня он оказался симпатичным резкие черты лица внимательный взгляд жесткие губы виски с проседью. И все это обжигало солнечное сплетение стыдом за то, что я подставила его. Но у него был выбор, что позволило с собой сделать, так он спасал. Стыд сжигал и опалял щеки нестерпимым жаром. Как ты? Я сжалась сильней. Нормально, ты. Он повел удивленно бровью и слабо усмехнулся. Не знаю, что тебе сказать. мне говорят что теперь моя жизнь зависит от твоего решения мы с тобой в странной ситуации выпрямился он в кресле и откинулся на спинку жизнь твоя спасена но цена до конца не непона почему я не кусаюсь марина и он кивнул на соседнее кресло вернее кусаюсь но не сегодня я только усмехнулась прошла к креслу и залезла в него с ногами что с ценой Спросила тихо. «Пока не знаю. Я слышала, что тебя судили. Это ерунда. Врач говорит, мне нужны противозачаточные таблетки. Не нужны, я тебя не трону. Она говорит, ты не сможешь». Наши взгляды встретились, и он усмехнулся. «Я зверь, но это не значит, что у меня нет силы воли, собственного достоинства или уважения к тебе. Я не жалею ни о чём». но пользоваться тобой я не буду. Почему-то стало горько. Так ты уйдёшь? Да, но если тебе что-то понадобится или случится что-то, звони в любое время дня и ночи. Я тяжело сглотнула, глядя, как он пододвигает заготовленную визитку. С твоим делом ещё не закончено, буду им заниматься. Я здесь никого не знаю. Тихо выдохнула я. «Но ты и меня не знаешь». Мои слова его будто удивили. Его взгляд стал по-настоящему пронизывающим и изучающим. «Я знаю, что ты рисковал, когда спасал меня. Я посмотрела ему в глаза, не понимая, я что, прошу, чтобы он остался?» «Марина, у нас есть целая служба, которая поможет адаптироваться. У тебя много таких спасённых». Усмехнулась я зло. «Ты одна». Нахмурился растерянно он. «Он». семья есть ты женат нет слабо усмехнулся он я бы не смог тебе спасти если бы у меня кто-то был он подался и вперед пристально вглядываясь в мое лицо не хочешь чтобы я уходил наверное он долго смотрел мне в глазам прежде чем продолжить неожиданно неуверенно это сначала тебе кажется что ты одна потом освоишься заведешь знакомство Наш мир тесно связан с людьми. Твой мир никуда не делся он рядом. У меня нет никого в том мире, разочаровано сжалась я и отвела взгляд за окно. Додь кончился, и теперь яркие алла- сиреневые пятна заката разбежались по подоконнику и белому столу. Наверное, им тут привычнее наблюдать, как девочки сходят с ума от новых открытий таких вот мужчин. Я видела тут таких. Но для меня всё это казалось спасением, о котором только можно было мечтать. Как же я устала. Когда я смогу выйти отсюда? Он нахмурился, напряжённо глядя на меня. Пока что этот вопрос не решён. Идёт судебное разбирательство. Думаю, когда тебе станет легче, тебя вызовут на допрос. Но тебе ничего не грозит. Я почти не слушала. Ладно, тогда можете идти. Не хочу вас задерживать. Отвернулась я. Он не сказал больше ничего. Поднялся еле слышно и исчез в полумраке коридора. А когда щёлкнул замок, я прикрыла глаза, выдерживая привычный удар пустоты в груди. Сколько раз от меня так уходили те, на кого я рассчитывала? Много. Почему я вдруг понадеялась на этого? Как же его имя? Я подскочила и сгребла его визитку с ручки кресла. «Тахир». хер муратович избруев судья и мобильный и он ушел